Непростая. Заколдованная. «Я знаю, кто ее заколдовал и повесил на куст», — гневно крикнула Ласана. «Не умничай!» — осадил ее шаман с мрачным видом. «Тебе, глупая женщина, никогда не узнать, кто заколдовал змею!» «Кто же?» «Да он сам!» «Он? Белый Егуар? «Он сам!» Карапана многозначительно помолчал, а женщины не могли скрыть своего недоверия. — Да, он сам, — заверил Карапана. — Ты, Лосана, молодая, глупая. Но твоя мать знает, что бывают разные Канаимы. Самые худшие Канаимы — те, что кажутся хорошими людьми. И даже правда хорошие люди, ибо они сами не знают, что у них злая и пагубная душа Канаимы. Когда тело их спит, душа отделяется от него и приносит несчастье людям и зверям, убивает... отравляет кровь, подбрасывает змей. «Скажи сама, есть такие люди?» Обратился он к старухе. «Есть», — подтвердила та испуганно. «А что вы, глупые, знаете о нем, о вашем этом белом ягуаре? Что вы знаете о его кровавых делах, совершаемых во сне, если он, наверное, и сам об этом не знает? Если он и сам, наверное, не знает своей злой души, канаимы?» «Откуда ты знаешь, что у него такая душа?» — воскликнула Лосана. «Посмотри, женщина, на мое лицо и скажи, сколько мне лет?» «Я знаю столько, сколько мне лет. Умеешь ли ты смотреть и понимать?» «Смотреть я умею», — возразила она. «Я не вижу в нем Канаимы, а в тебе вижу злобу и ненависть. Хоть ты и великий шаман». Наступила минута молчания. Я решил пустить шаману пулю в лоб, если он бросится на Ласану, Но он не бросился. Он подавил себе вспышку ярости и лишь проговорил спокойным, хриплым голосом. «Он сегодня же сдохнет!» «А ты смотри, змея! Как бы тебе не пришлось отправляться вслед за ним!» Проговорив это, он собрался уходить. Тогда Канесса подскочил к лосании, и схватил ее за плечи и стал иступленно трясти. «Если ты в своем уме и хочешь жить!» Брызгал он слюной в припадке внезапной похоти и бешенства. Если хочешь жить, то ты знаешь, что делать. Только я, я один могу спасти тебя от смерти. Сейчас же отправляйся в мою хижину, слышишь? Не трогай меня, услышал я твердый ответ. Уходи. Я хочу, чтобы ты жила. Бесился и в то же время молил он. Приказываю тебе. Вдруг Канесса также неожиданно отпустил ее и бросился вслед за Карапаной. После их ухода, Женщины сразу пришли в себя. Мать спросила у дочери, указывая на меня. Они трогали его? Нет, мама. Старуху это успокоило, но не развеяло ее опасений. Женщины тотчас же принялись тщательно изучать травы, которые принес Карапана. Не подмешал ли он туда яда? А я тем временем старательно обследовал пол возле моего ложа в том месте, где совершил свои загадочные действия шаман. Там стоял предназначенный только для меня кувшин с водой для питья и ничего больше. И вдруг меня осенило. Так вот в чем дело. Сомнений не оставалось. Услышанное мною бульканье исходило из кувшина, в котором что-то размешивалось. Яд? Конечно, яд. Вот от отчего шаман был так уверен, что еще сегодня я распрощаюсь с этим миром. Я велел Лосане принести черпачок... налить в него воды из моего кувшина и напоить пса, который прибежал к нашей хижине вместе с двумя непрошенными гостями и продолжавшего бегать поблизости. «Но это пес Конесса?» – заметила мать Лосаны. «Что ж, тем лучше». Я еще не был уверен, подтвердится ли мое подозрение. Пес в одно мгновение вылокал всю воду и продолжал резвиться перед хижиной вместе с нашими собаками. Но уже через четверть часа Прибежала Лосана с криком, что пес свалился как подкошенный и дергается в предсмертных судорогах. Я подействовал, я лишь понимающе усмехнулся. Но на душе у меня заскребли кошки, дикая ненависть шамана вселяла невольный страх. С твердой решительностью все-таки начать против них борьбу, я снова погрузился в сон. разбудили меня крики, на этот раз веселые. Это наши несли из леса добычу. Они складывали убитых кабанов перед моей хижиной и навалили их там целую гору. А внутрь ко мне со счастливыми лицами ворвались Вагура и Арнак, поднимая высоко на бамбуковых жердях шкуру ягуара. «Видишь?» — закричал Вагура. «Шкура совсем целая!» — похвалил Арнак. «Ни одной дырки! Колдовством ты его убил, что ли?» Мой юный друг хорошо знал, от чего погиб Ягуар, и просто шутил, но шутка его подала мне отличную идею, а может и колдовством, улыбнулся я. «Это совсем неплохая мысль. Далеко ты нашел его от места выстрела? Шагов сто, не больше, ты попал ему в левый глаз». В хижину вошли Манаури, Негр Мигуэль и целая группа индейцев, и все в радостном возбуждении. «Десять, десять и восемь!» «Вот сколько диких свиней!» – радовался Манаури. «Скажи, как мы будем делить?» «Двенадцать «Э, людям Канеса», – ответил я. «Восемь для Пирокая, остальные восемь нашему роду». «А Карапана ничего не получит?» «Получит. Обязательно. Шкуру Ягуара». «Шкуру Ягуара?» Все решили, что ослышались, или я неправильно понял вопроса Манаури. «Все правильно», – повторил я. «Карапана получит...» «Шкуру Ягуара». Вагу схватился за голову, остальные загалдели. «Ян, такую красивую шкуру этому подлецу, это же безумие! Это же твой знак, ему!» И «Ему», — ответил я, от души веселясь при виде их растерянных физиономий. «Ян», — вскипел Арнак, — «он неправильно поймет и решит, что ты струсил, и нельзя отдавать ему шкуру!» «Можно», — стоял я на своем. «И увидите». Он все правильно поймет. Женщины тут же рассказали моим друзьям, как шаман вновь покушался на мою жизнь, пытаясь отравить ядом». Ягуара. Племя араваков, северная ветвь которых обитала теперь на берегах реки Итамаки, несомненно отличалось более высоким уровнем жизни и нравственных начал от большинства других южноамериканских племен, и особенно отживших в лесах. Племя, это, как уже упоминалось, в отличие от, скажем, окавоев или других карибов. занималась земледелием. Обработка земли во многом определяла его жизнь. Она не только вынуждала араваков вести оседлый образ жизни, но и давала им возможность развивать некоторые ремесла. Так араваки, а точнее их женщины, славились своими гончарными и ткацкими изделиями. Многоцветные ткани, сотканные на примитивных станках, и оригинальных форм кувшины, часто громадных размеров, служили товарами обмена и пользовались большим спросом у других индейцев. Мать Лосаны в те дни, когда не было дождей, по несколько часов к ряду ткала на улице из волокон различных растений узорчатые циновки, и притом весьма искусно. Но зато по уровню умственного развития, араваки, если и стояли выше других племен, то крайне незначительно. И точно так же пребывали в плену темных суеверий, разных духов, бесов, заклинаний, чары, колдовства. Порою сумеречные их верования казались мне подобными диким лесным дебрям, что окружали нас со всех сторон. Они были столь же запутаны, столь же мрачны и столь же труднопреодолимы. Духи Как правило, все злые и враждебные могли принимать всевозможные обличия. То каких-то страшных зверей, то ужасных чудовищ, а то могли становиться невидимыми, и тогда делались еще страшнее. Они терзали людей во сне, отравляли им кровь, охотникам в лесу путали тропы, мутили разум, на иных напускали болезни, порчу, несли смерть. Простой человек против них был по существу бессилен и защищался как мог амулетами. Но находились среди людей и такие, что входили в сговор с нечистой силой и сами перевоплощались либо в духов, либо в кровососов-вампиров. Это уже в зависимости от того, что больше приходилось им по вкусу. Вот подлая мысль Карапаны, будто бы у меня душа оборотня, могла навлечь на мою голову много бед, ибо как отвести подобное обвинение. К счастью, люди нашего рода не следовали уже так слепо суевериям, а Арнак вообще почти от них избавился. На следующий день, после того, как из леса были доставлены наши охотничьи трофеи, я собрал у своего ложа Арнака, Вагуру, Манаурий и Ласану, чтобы посвятить их в план действий против шамана. «Наконец-то!» — зло заскрепел зубами Манаури. «Наконец-то глаза твои прозрели. Когда мы его убьем?» «О нет!» — ответил я. «Убивать нельзя. Он будет и дальше вредить. Мы поборем его тем же оружием, какое он применяет против меня. Колдовством!» «Колдовством!» — протянул это слово с явным сомнением. Не оттягивая больше, я объяснил им, о чем идет речь. Ты, Арнак, с двумя людьми возьмешь шкуру Ягуара, отнесешь ее карапане, и торжественно объявишь, что это дар ему от меня. Скажи ему, что глаз, через который я убил зверя, имеет волшебную силу и видит все, что шаман затевает, и сразу доносит череп у Ягуара, а череп находится у меня, и тут же обо всем мне сообщает: Вот так. Он сообщил мне, что в воду был всыпан яд, и потому сдохла собака Канесса. Скажи Карапани, если он выбросит или уничтожит шкуру, ему это не поможет. Волшебный глаз все равно будет видеть и сообщать Черепу и мне. А еще скажи, что шкура Ягуара оберегает меня от всех опасностей, и всякое покушение на меня обернется против моего врага. Пока... «Погиб только пес Канесса, но так может погибнуть любой человек, и никакое колдовство его не спасет!» «Ты пойдешь, Арнак?» «Пойду!» «Испугает ли это Карапану?» С сомнением покачал головой Манаури. «Думаю, да», — ответил я, хотя и не был полностью уверен. «Мой способ, возможно, оказался наивным, но я рассчитывал именно на болезненное воображение, а вместе с тем... и суеверное коварство Карапаны и его сообщников. «Испугай его! Испугай!» выкрикнул внезапно Арасиба в припадке радостного возбуждения. «Он испугается! Глаз Ягуара его заколдует!» Манаури взглянул на него из-под лобья осуждающе. «Ты зачем кричишь? Глупый!» цыкнул он. «Арасиба не глупый!» взял его под защиту Арнак и добавил весело. Он сам наполовину шаман. Он знает все фокусы Карапаны. Вождь пожал плечами, но Расиба уверенно воскликнул. Карапана испугается. Я знаю. Глаз ягуара его испугает. Шкуру, предварительно обработанную для сохранности отваром ядовитой лианы, можно было отдавать, не опасаясь, что она испортится. Наши посланцы застали Карапану в хижине для обрядов. стоявший в стороне в нескольких сотнях шагов от других хижин индейской деревни. Шаман встретил Арнака язвительным смехом, а выслушав его слова, не смутился, не испугался, а напротив выразил радость, что получил прекрасную шкуру. «Левый глаз – волшебный!» – еще раз многозначительно повторил Арнак, словно Карапана не расслышал предыдущих его слов. «Глаз зверя послушен белому ягуару, И все ему рассказывает. «И белый ягуар выбил ему левый глаз?» — спросил шаман. «Да, выбил. А правый не выбил». «Нет». «Говоришь, не выбил». Карапана разразился диким нечеловеческим смехом, похожим не то на лай, не то на вой, не то на рычание. Так что у перетрусивших Арнака и двух его спутников на мгновение замерли сердца. «Не выбил правый глаз!» — хохотнул шаман. «Значит, только левый глаз послушен белому ягуару. А правый глаз послушен ему или нет? Говори!» «Не знаю!» — растерялся Арнак. «О правом глазе белый ягуар ничего не говорил. Отвечай!» «Нет!» «Не говорил! Ничего не говорил!» — выкрикнул старик. «Тогда я тебе скажу!» «Ты знаешь, кому будет послушен правый глаз зверя?» «Кому?» «Левый глаз послушен белому ягуару, а правый глаз послушен мне!» Он залился неудержимым смехом, продолжая победоносно выкрикивать, словно страшное заклинание, будто не словами, а дубиной бил их всех троих по голове. «Послушен мне! Мне послушен!» Спустя полчаса все мы, озадаченные и огорченные, Слушали в моей хижине отчет Арнака. «Я говорил, — укорял Манаури, — Карапана — великий, непобедимый шаман. Он посмеялся над тобой, Ян. Он издевался над твоими чарами. Пустяками его не проймешь. Против него есть только одно годное и надежное средство». «Знаю, знаю, — буркнул я раздраженно. — Пуля в лоб». «Правильно, свинцовая пуля в лоб». «Нет», — запротестовал я, «ни в коем случае». «Он издевается над твоими чарами», — упрямо донимал меня вождь, не отступая. «Правый глаз Ягуара ему послушен». «Ему! А ведь мы и не подумали о правом глазе!» Вдруг к моему ложу подскочил Арасибу. Гнев и возбуждение еще больше исказили выражение и без того его косоватых глаз. «Не будет!» — выдавил он из себя. «Правый глаз ягуара не будет ему послушен». «Да», — насмешливо фыркнул Манаури, — «не будет послушен». «Не ты ли помешаешь? Такой ты сильный?» «Я», — отрубила Расиба, словно топором. Мы все уставились на странно возбужденного калеку. Глаза его горели лихорадочным блеском. Сдавленным голосом, прерывающимся от волнения шепотом, он стал объяснять. Белый Ягуар может спать спокойно и выздоравливать. Карапана до него не доберется. Карапана — великий, злой шаман, но у него не будет никакой силы над глазом зверя. Череп зверя у нас. Белый Ягуар сказал, только через череп глаз зверя имеет волшебную силу, а Расиба залепит глиной в черепе правую глазницу, и Карапана этим глазом ничего больше не увидит, никому не причинит зла». А череп ягуара Расиба повесит перед хижиной, и пусть все знают, что один глаз слепой и бессильный. — А если череп украдут? — скривил рот и громко хмыкнул носом Манаури. — Пусть попробуют. — косые глаза сверкнули ненавистью. — Пусть попробуют. Я днем и ночью буду стеречь череп. Смерть тому, кто захочет его украсть. Все стоявшие вокруг задумались. В ту же минуту на меня напала какая-то странная слабость. Голова закружилась, встревоженные мысли отказывались повиноваться, а к горлу подступила тошнота. Быть может, это под действием змеиного яда мне вдруг стало так бесконечно, до болезненности одиноко. Что за люди окружают меня? И впрямь ли это друзья? В полумраке бронзовые их лица стали совсем темными, почти невидимыми. И даже это причинило мне муку. И вот этот внезапный страх перед чуждостью окружавших меня людей и их мира душил меня. Вызывал опасение, что мы никогда до конца друг друга не поймем, как же это могло случиться. Я придумал подделку с заколдованным глазом ягуара, как своеобразную шутку, призванную просто попугать. одержимого безумца, охладить его пыл озорной шуткой, заставить опомниться. Ведь только в шутку, и никак иначе, могла родиться такая мысль и у меня, и у моих друзей. А между тем шутка, будто мяч, отбитый от хижины карапаны, в каком-то искаженном виде вернулась к нам. Шутка перестала быть шуткой, и глаз ягуара, и шкура, и череп стали атрибутами. словно впрямь наделенными магической силой. И вот уже хромой Арасиба, человек верный, преданный, с воодушевлением, необыкновенной серьезностью, рассуждает о колдовстве, делая из меня подобие шамана, а мои друзья принимают это как должное и внимательно слушают его. Страшная тоска мало мне сердце, тоска по человеку, по-простому, весело смеющемуся человеку, не думающему о магической силе, Глаза Ягуара». и тут я различил испуганный голос Арнака, доносившийся, словно откуда-то издалека: Ян, что с тобой? Он весь поту потерял сознание. Голос моего юного друга, звучавшая в нем тревога, согрели мне сердце, вернули меня к жизни. Я вновь стал чувствовать и понимать происходящее, заставил себя улыбнуться, посмотрел на своих друзей, кто потерял сознание. — спросил я. «Я думал, ты...» — пробормотал Арнак по-английски. Как же я был благодарен ему за этот ответ на родном моем языке. Он коснулся моего лба, и в то же время я почувствовал крепкое нежное пожатие руки. Это была лосана. Я пришел в себя. Силы вернулись ко мне. Все стояли, как и прежде. Манаури с насмешливым выражением лица. Арасиба... взволнованный, с горящим взглядом. «Карапана! Карапана! Он смеется над вашим посланием!» Упрямо одно и то же повторял вождь. «Он смеется над вашим ягуаром! Смеется прямо вам в глаза! Смеется!» «Ха-ха!» И тут же изменившимся голосом. «Выход один!» Пуля в лоб! Арасиба лихорадочно замахал руками на Манаури, пытаясь прервать этот поток язвительности И обратился к Арнаку. «Я знаю Карапану, как свои пять пальцев». Голос у него сорвался. «Я знаю его насквозь, как облупленного». «Ое!» Согласился Арнак, озадаченный его горячностью. «Говори, Арнак, как он выглядел, когда принимал вас, когда смеялся? Какой он был?» «Какой?» «Как всегда». «А кадык у него?» «Прыгал вверх-вниз, вверх-вниз. Ты это заметил?» «Прыгал». Противно так прыгал. «Как крыса в клетке прыгал. Вверх-вниз». «Ну да, как крыса в клетке. Постоящая крыса». «Ты не путаешь?» «Да нет». Арасиба медленно повернул к манауре лицо, перекошенное злобой и презрением. «Слышишь, что говорит Арнак?» «Слышу», — буркнул вождь. «Ну и что?» «А то, что шаман смеялся только губами, а в сердце у него таился страх». «Я знаю эту погонь. Если кадык у него прыгает вверх-вниз, значит, шаман стревожен». Слова калеки произвели впечатление. И лишь Манаури продолжал стоять на своем. «Все равно он смеялся. Смеялся!» «Он боялся!» — крикнула Расибо. «Смеялся!» — еще громче выкрикнул вождь. «Нет, боялся! Он испугался!» Они стояли друг против друга, яростные, охваченные неистовством, бессмысленным бешенством, пожирая друг друга глазами, полными ожесточения. Мне опять становилось дурно. По телу разливалась слабость, брезгливое омерзение. Кровь отливала от головы, в глазах темнело. «Хватит!» – застонал я из последних сил. Они посмотрели на меня смущенно и, устыдившись, смирили свой гнев, притихли. Лица их разгладились. Пойдем отсюда шепнул Орнак. Пусть он уснет. Они вышли. Осталась одна лосана. Она подошла к моему ложу, стала на колени, склонилась. В добрых, важных глазах ее тревога и бесконечная преданность. Сейчас глаза ее более чем прекрасны, в них материнство. Это человек добрый и верный, но близкий ли? Понимает ли она, что именно вселяет в меня ужас? Понимает ли, как тяготит меня чужой их мир, мир вражды и предрассудков? Меня душит, простонал я. Наклонившись ближе, изучающе. взглянула мне в глаза. Волосы ее падали мне на лицо. От них исходил двойственный аромат, теплый запах женщины и тяжкий дух диких джунглей. Лосана заметила, вероятно, мою гримасу и встревожилась. «Что тебя душит?» – спросила она мягко. «Их ненависть. Чья карапаны?» «Не только карапаны. Манаури, Арасибо». С минуту она молчала, задумавшись. Потом решительно проговорила. «Во мне ненависти нет?» «Меня убивает их злоба, их вражда. Не смог скрыть я печали». «Ян, во мне нет вражды, во мне нет злобы!» «Ах, Лосана, понимаешь ли ты меня? Меня удручает их темнота, их предрассудки, ввергают во мрак!» «Во мне все светло, Ян, солнечно! Я понимаю тебя! Ты вместе с ними!» «Нет, Ян, я с тобой!» Голос ее был полон нежности. Она не позволила себя оттолкнуть. Она боролась за свое место возле меня. Глаза ее расширились. Взгляды наши встретились. Кровь снова запульсировала в моих жилах. Я положила руку ей на плечо. И это было как прикосновение к самой жизни. Живительный поток тепла передался от нее ко мне. На следующий день, проспав более десяти часов к ряду крепким сном, я пробудился, чувствуя себя окрепшим и почти здоровым. Встав с постели... я на несколько минут вышел во двор. От подавленного настроения предыдущего дня не осталось и следа. В меня вселился новый дух. На шесте, высотой в полтора человеческих роста, вбитым в землю, шагах в двадцати от моей хижины, торчал череп ягуара. Муравьи в муравейнике очистили его до блеска, и он ярко блестел, хищно сверкая, грозными клыками. Левая моя глазница — чернела пустой впадиной. Зато правая, залепленная глиной и щепками, была слепой и на расстоянии почти невидимой. Можно было полагать, что это всего лишь наш родовой знак, а ведь мы наделили его силой магической западни, призванной изловить, сломать и уничтожить врага. Глядя на это творение рука Расиба, я невольно содрогнулся. Сам Расиба притаился поблизости. и, едва завидя меня, прихрамывая, вышел из укрытия навстречу. Безобразная физиономия его расплылась в радостной улыбке. «Видишь, как красиво висит!» – оживленно поприветствовал он меня. «Я хорошо его стерегу!» Череп левой своей глазницей был обращен в сторону деревни и хижины Карапаны. Между самим селением и нами росли деревья невырубленного здесь леса. узким языком доходившего до берега реки. И за этой преградой деревни, конечно, не было видно. Но череп скалил клыки именно в ту сторону. А Расиба был сегодня на редкость весел. «Ты чему радуешься?» – поинтересовался я. «Радуюсь», – ответил он с таинственной миной, и, не скрывая торжества, хвастливо указал большим пальцем руки на одноглазый череп. «Карапана бесится». «Слышишь, Мараку?» Несколько соседей вышли из хижины и приблизились к нам. Все они были необычно возбуждены и подтвердили «да, шаман бесится». Как только Росиба выставил череп, Карапана сразу же об этом узнал своих лазутчиков. И тотчас же принялся изгонять злых духов, отводя от себя дурной глаз. Он впал в транс, стал как одержимый носиться в бешеной пляске, вокруг своего шалаша и не сомкнул глаз всю ночь, продолжая пляску и сейчас. При этом он выкрикивал страшные заклятия, дергался в судорогах, брызгал слюной. Какой-то рокот и шум шаманского бубна действительно непрестанно разносился по всему селению. Людей в Сириме обуял ужас. Что такое марака? О, это самое главное оружие шамана. Оказалось, марака Это пустой твердый плод с насыпанными внутрь камушками. Попросту говоря, погремушка. Но поди же ты, обладающий невероятной магической силой. Ему ничего теперь не поможет. Хихикал Арасиба, и лицо его пылало ненавистью и злобной радостью. Теперь не выпустим. «Ха, разве это от нас зависит? Усомнился я. От глаза Ягуара зависит, воскликнул он торжествующе. Глаз его не выпустит. А может он вырвется. Не вырвется. Будет теперь метаться до потери сознания. Свалится, как дохлая собака. Потом опять поднимется. Снова будет метаться. Опять свалится без сил. И так до конца. Умрет. Умрет. Потеряет разум, потому что у него лопнет сердце. И он умрет. А Расиба, жаждавший отомщения за нанесенные ему некогда обиды, Буквально упивался муками поверженного врага. Но многие члены нашего рода не разделяли его настроений. У них цепенели сердца от ужаса, вселяемого карапаной, и от страха, что шаман, пусть он даже потом и погибнет, в своем безумстве может натворить много страшных бед. Бешеная собака и та опасна, а безумный шаман. Они боялись, а расиба нет. Он торжествовал. «Череп его убьет!» — скрипел он зубами. Мать Лосаны, завидя меня на поляне, прибежала и, сердито отчитав, загнала опять в постель. После нескольких часов отдыха я все-таки не выдержал и под вечер опять встал. Чувствовал я себя почти здоровым. Издали из леса, со стороны Серимы, непрестанно доносился глухой рок от бубна. Мы втроем, Арнака, Расиба и я, отправились на разведку. Поскольку оправился я еще не совсем, то мы шли не торопясь. Я прихватил подзорную трубу, остальные ружья. Миновав лес, отделяющий наши хижины от Серимы, мы остановились на опушке, укрывшись от глаз жителей селения. Хижина Карапаны стояла в стороне справа, недалеко от леса. На удалении примерно в 300 шагов она была перед нами как на ладони. Карапану мы увидели сразу – Он бегал вокруг хижины, приплясывая, а вернее шатаясь, словно пьяный. При этом он выкрикивал дикие заклинания, взывал духов, мщения, в припадке безумного бешенства топал ногами, размахивал руками, потрясая своими шаманскими мороками, глухой рок от которых несся от леса по реке. Рядом сидел на земле его подручный и отбивал такт на бубне. Как же его проняло, вот уже более суток он так не иствовал, без сна и отдыха. Вероятно, принял какое-то сильное возбуждающее средство. Он извергал ужасающие заклятия, но было видно, что сам он оказался жертвой еще более сильного заклинания. Попал в невидимые сети и теперь мечется, как дикий зверь на цепи. Удастся ли ему сорваться с привязи? Умрет. Как-то странно забулькал от радости Расиба. сойдет с ума. Потрясающее это зрелище вызывало омерзение, но в то же время доставляло какое-то удовлетворение. Вот судьба вершит суровый акт справедливости. Происходит нечто таинственное, ужасное, но как бы там ни было, в одном мы были уверены. Карапана попал в западню, из которой, вероятно, уже не выберется, ему не миновать своей судьбы. Народ говорит, что он может совсем впасть в безумие, и натворить много бед, заметил я. «Это может», — подтвердил Арнак. «Не успеет. Раньше сдохнет», — вскипела Арасибу. Небывалое возбуждение Арасибу отнюдь не притупила его бдительность. Видя, сколь пагубное действие оказал на колдуна череп Ягуара, он охранял его, как зеницу ока, а на ночь прятал в только ему известное укрытие. А Карапана, между тем, не шел, к своей гибели неминуемым путем, как утверждал Арасибо, и верили мы. Должно быть, шаман сумел побороть свое бешенство. Он не кружил больше в безумстве вокруг хижины, а сухой треск его погремушки вскоре утих, и лишь Бубин продолжал ворчать. Но бил в него не шаман, а его юный ученик, а сам он лежит в хижине, прощается с жизнью, успокаивал себя Арасибо. Болезни ребенка. Но Карапана не прощался с жизнью. Он стал появляться в селении, беседовал с людьми. Глаза у него, правда, были жуткие, словно у безумного дикого зверя. Он селял страх и почтение еще больше, чем прежде. И, как видно, отнюдь не собирался отступать или отказываться от борьбы. В его изощренном мозгу зрел дьявольский план, Со стороны Сиримы на меня надвигалась новая грозная опасность. На полуторагодовалого ребенка Лосаны, сына погибшего на необитаемом острове негра Матео, напала какая-то загадочная болезнь. Малыша лихорадило, тельце его покрылось волдырями, он целыми днями кричал от боли, худел. Мать Лосаны, лекарство которой так быстро поставили меня на ноги. сбилась с ног, стараясь вылечить внука. Все напрасно, никакие средства, травы или заговоры не помогали. Ребенок угасал день ото дня. И с первого же часа его болезни, ни с того ни с сего, поползли тревожные слухи. Поначалу неопределенные и робкие, как дуновение легчайшего ветерка, потом все более назойливые, как мухи, и, наконец, неотступные, как ядовитые испарения, слухи о моей пагубной душе. Меж людьми, и не только в Сириме, но и среди некоторых и у нас, начались перешептывания. Я то и дело ловил на себе испуганные взгляды. При виде меня люди торопливо отводили глаза. По мере того, как усиливалась болезнь ребенка, ширились и враждебные разговоры. теперь уже откровенно связывающие с несчастьем меня. «Это моя душа, оборотня, убивает ребенка». Лосана, безумно любившая сына, была в отчаянии, видя, что никакие лекарства не дают результата. Однажды она пришла ко мне в хижину и остановилась у порога. Прямая, строгая, решительная. И хотя глаза ее ввалились от горя, она проговорила душевно и смело, с торжественной серьезностью. Не слушай, что болтают неразумные. Я с тобой. В этом же, хмуря брови, заверяли меня и четверо верных моих друзей Арнак, Вагура, Манаури и Негр Мигуэль. Убеждая, что ветер злых сплетен скоро стихнет, минует меня и пройдет, друзья, тем не менее, охваченные невеселыми мыслями, внимательно поглядывали по сторонам, На хижины, на опушку ближайшего леса Один лишь Арасиба удрученно молчал, но и он подозрительно осматривался, выжидающий, настороженно На третий или четвертый день болезни ребенка среди всех Араваков на Итамаке поднялся переполох Карабана, данный ему племени властью, во всеуслышание объявил Что потусторонние силы открыли ему, кто виновен в болезни ребенка «Повинен белый ягуар». Верные духи подсказали шаману во сне такую картину. Много недель назад, еще на побережье океана, белый ягуар однажды вырвал из рук лосаны ребенка и прижал его к своей груди и перенес корабля на берег. В этом объятии душа белого ягуара овладела душой ребенка и обрекла его на смерть. «Если ребенок теперь умрет, а умрет он обязательно, то ясно, кто повинен в его смерти». «Так было», — схватился за голову Вагура. «Ян же переносил ребенка, помогал Лосане, я помню». «Мы все помним», — удивленно захлопал глазами Арнак. «Карапана случайно об этом узнал? Тайны тут нет. И теперь сочинил эту сказку, обратив все против Яна». И это были уже не шутки. Надо мною вдруг нависла реальная опасность, развернулась пропасть, жизнь повисла на волоске. Во враждебно настроенном ко мне окружении Канесса стали раздаваться голоса об изгнании меня из племени, пока я не погубил и других. Особенно горячие головы требовали моей немедленной смерти. Ну а сам шаман, милосердный, вступился за меня. «Надо подождать, пока ребенок умрет, и только потом убить белого ягуара», советовал он возбужденным жителям Сиримы. «Весть об этих настроениях быстро достигла моей хижины. Ребенок умрет», – мрачно заметил Манаури. «Из всех нас, особенно вождь, был подавлен последними событиями, словно чувствуя себя виновным за приглашение меня в племя. Манаури понимал, после исполнения приговора шамана надо мной, Следующей жертвой будет он. Это вселяло в него страх. Было видно, как он старается держать себя в руках. В такие тяжкие дни познаются истинные друзья. Славный мой Арнак ни на минуту не поколебался и не потерял головы. Защищая меня, он был готов погибнуть вместе со мной. Тоже и Вагура. Хотя ее нет, он усомнился лишь на какую-то минуту. Без колебаний встали на мою сторону. и пять негров во главе с Мигуэлем. Большинство мужчин нашего рода пришли с заверениями, что не оставят меня, хотя с людьми сиримы их и связывают самые разные узы. В этот напряженный период серьезное беспокойство вызывал у меня Арасибо. Он очень изменился и странно себя вел. Помрачнел, осунулся, косился на всех из-под лобья, Настороженно молчал, словно у него отняли язык. Но нас не сторонился, а напротив искал нашего общества. Когда мы совещались у меня в хижине, он неизменно сидел у входа и упорно смотрел на улицу. А слух, тем не менее, обращал в нашу сторону, стараясь не пропустить ни одного слова. Если к нему обращались, он бормотал что-то невнятное и смотрел зло и отчужденно. Арнак и Вагура поглядывали на него с растущим недоверием. Хотя весь род встал за меня, драться с остальным племенем и доводить дело до кровопролития я не хотел. Все чаще стали раздаваться голоса о переселении куда-нибудь вверх по течению Итамаки. У нас была шхуна, две большие быстрые лодки, подаренные вараулами, и несколько маленьких. Этого было достаточно для путешествия. «А ты, Лосана?» – спросил я. «Поедешь с нами?» Она удивилась. «Поеду, конечно. С ребенком? С ребенком?» Если большинство нашего рода готово было сообща противостоять воинственным намерениям Карапаны, то в отношении меня такого единодушия не было. Ядовитые семена, посеянные Карапаной, запали не в одну душу. Кое-кто, казалось бы, свой, из нашего рода, Завидя меня, издали сворачивал и обходил стороной, стараясь не встречаться. А потом, притаившись в кустах, настороженным взглядом следил за моими движениями. То один, то другой прежний добрый друг теперь отводил глаза, боясь моего взгляда. Он не был еще моим явным врагом, но его уже точил червь сомнения. Кто я? Почем знать, не таится ли во мне и впрямь душа оборотня? Тень сомнения закралась даже самое близкое мое окружение. Как-то я зашел в шалаш Лосаны о чем-то у нее спросить. Естественно, я бросил взгляд на несчастного ребенка. Заметив это, мать Лосаны дико вскрикнула, бросилась к ребенку, закрыла его от меня своим телом и пронзительным голосом велела убираться прочь. У меня сжалось сердце, и я вышел. У порога моей хижины Меня нагнал Арасибо. Мы присели. Кругом стояла необыкновенная тишина. Душный тяжелый воздух был недвижим. Дождь еще не начался, но ливень уже навис над головой. Тяжелые клубы низких туч там и тут цеплялись за вершины деревьев. И все тот же гул бубно, в был слышен отчетливее, чем когда-либо. Звук этот, словно зловещее ворчание духов, Исполнен был жестокого смысла, обретая не вызывающее сомнений значения. Он возвещал смерть. Мы оба вслушивались в одно и то же, и одни и те же приходили нам в голову мысли. Расиба толкнул меня в бок, лениво протянул руку в сторону Серимы и, как бы нехотя, с насмешкой пробормотал: «Глупый канахолов». «Какой канахолов?» – э, зевнул хромой. Это ученик шамана. Глупый. Глупый? Да, глупый. Помолчав, он снова заговорил вяло в полголоса, словно больше для себя, чем для меня. Глупый канахола думает, что бьет в бубен на твою смерть. А бьет он на смерть другую. Конечно, ребенка Лосаны. В горле Арасиба что-то забулькало, словно сдавленный смех. Не ребенка Лосаны. Он бьет в бубен на смерть Карапаны. Но не знает об этом. Глупый. Ах, вздор ты несешь, Арасиба. Вздор. Усмехнулся я горько. Карапана умрет сегодня. Или завтра. Он проговорил это нехотя, словно не мог отрешиться от неуместной шутки. Или я неверно его понял. Что ты плетешь, Арасиба? Карапана умрет сегодня. Или завтра. Ночью. В этой показной небрежности его голоса таилась какая-то скрытая жестокая нота, заставившая меня насторожиться. Только сейчас я поднял глаза на Расиба и онемел. Угрюмое оцепенение последних дней у него как не бывало. Глаза его вновь горели прежней ненавистью, но кроме ненависти они еще и светились необузданной радостью. «Да что с тобой?» – вскочил я удивленный. Он упивался моим изумлением. Гримаса смеха исказила его лицо. Он явно что-то знал и теперь потешался надо мною, медля с ответом. Говори же, черт побери Арасибу. Когда наш охотник идет на охоту, стрелы его не всегда отравлены ядом Курары. Не всегда он есть в лесу. Приходится покупать его у далеких индейцев Макуши и дорого платить бездельникам. Но в наших лесах растет свой яд, Кумарава, хотя он и не такой сильный, как Курары. Мы берем его, и он тоже убивает. Говори, о Арасибу, я и говорю, я говорю, Кумарава тоже убивает. Коснешься, раз рукой, сразу образуется волдырь, и бредишь, как пьяный. Коснешься несколько раз, умрешь. Очень подлые листья. «Давай по делу, Арасиба, по делу, не тяни!» Он окинул меня медленным взглядом, вот каналья, радуясь моему нетерпению. «Ты очень нетерпеливый, белый ягуар!» Забулькал он весело, щуря свои косые глаза. «Интересно, как бы ты себя чувствовал, ягуар? Каждую ночь тебе в постель кладут листья кумаравы, а ты ничего не знаешь. Стонешь от боли, извиваешься, язвы по всему телу, «На глазах чахнешь, гибнешь. Посмотри, вот такой маленький листочек». Расиба развернул лоскуток старой тряпки, которую держал до того в руке, и показал мне какой-то комочек серо-зеленого цвета, полувысохший, увядший. «Не трогай», — Выпятил он губы. «Комарава еще кусается, как скорпион». Потом вдруг, словно устав от шуток, он стал серьезен и выдавил из себя свистящим шепотом, указывая на ядовитый лист. Я нашел его в подстилке ребенка Лосаны и добавил, вставая. Каждую ночь ему подбрасывали. Он не мог не заболеть. Кто подбрасывал? Задал я бессмысленный вопрос, начиная что-то понимать.